Глава шестьдесят первая. По дороге из Сиднама Эрика заехала в Макдональдс, заказала сэндвич с яйцом и колбасой и стакан кофе. Когда хотела расплатиться, увидела, что у нее с собой нет ни телефона, ни бумажника. Пришлось лезть в бардачок за мелочью, которую она держала для оплаты парковки. Брежил холодный синий рассвет. В начале восьмого Эрика свернула на Манор Маунт и, заметив у своего дома два полицейских автомобиля, почувствовала, как у нее участился пульс. Она припарковалась на гравии рядом с ними и бегом кинулась в подъезд. Сердце все сильнее билось в груди, когда она увидела, что дверь в ее квартиру открыта, и вход охраняет патрульный. Из квартиры появился высокий эксперт-криминалист в синем комбинезоне. Он нес длинный прозрачный пакет с металлической трубкой от пылесоса, на которой запеклась кровь, измазавшая изнутри и сам полиэтилен. В другой руке он держал одно из ее гостевых полотенец, тоже в пятнах крови. «Простите, вы кто?» — спросил патрульный, рукой перегораживая ей проход в квартиру. Эрика увидела, что он очень молод, с худощевым лицом и сильным раздражением на коже от бритвы. «Я здесь живу. Где моя сестра и ее дети?» Сама не своя от беспокойства, она попыталась протиснуться мимо него. «Это место преступления», — сказал он, по-прежнему не давая ей пройти. «Я сотрудник полиции, только сейчас при себе у меня нет удостоверения. Откуда здесь кровь?» «Где моя сестра и ее дети?» Охваченная безумной паникой, она напрочь утратила самообладание. Сердце бешено колотилось, глаза щипало от слез. Поразительно, как быстро она примерила на себя роль жертвы. А потом из ее квартиры вышел полицейский, которого она меньше всего хотела бы видеть. Суперинтендант Спаркс откинул капюшон синего комбинезона и обнажил голову зачесанными назад сальными волосами, открывавшими его высокий лоб. Он обратил к ней свое взрытое оспинами лицо. Эрика, Спаркс, что происходит? Это моя квартира, где моя сестра и трое детей. Со слезами в голосе спросила она, позабыв про их прежнее разногласие. Сейчас ей хотелось одного узнать правду. Сестра и ее дети живы-здоровы, ответил он. Они у соседей наверху. Полчаса назад нам удалось найти переводчика. Они перепуганы, но не пострадали. «Слава Богу!» — выдохнула Эрика, смахивая слезы. «Что случилось?» Спаркс отвел ее в сторону. «В половине четвертого утра с вашего домашнего телефона поступил экстренный вызов. Диспетчер сначала не понял, что говорят, но, к счастью, один из его коллег знал словацкий. Спарк затем сообщил, что злоумышленник пробрался в дом через стеклянную дверь, ведущую во внутренний дворик. Но Ленка отбилась от него металлической трубкой от пылесоса. Вместе с детьми она заперлась в ванной и набрала номер службы спасения 112, с которого, к счастью, вызов передается в экстренные службы 999. Тот, кто залез к вам, истекал кровью. Он попытался проникнуть в ванную, дверь сильно измазанной его кровью, но потом почему-то убежал. Мы прибыли в начале пятого, здесь уже никого не было. Эрика сползла по стене на пол. «Что-нибудь взяли?» — спросила она. «Нет». «Насколько мы можем судить?» «Спаркс, в квартире остался мой мобильник, удостоверение, сумка, ноутбук». Сидя на корточках, она опустила голову в ладони. Он возвышался над ней, не зная, что сказать. «Порядок вы знаете. Это место преступления. Спаркс, не спорю, у нас с вами есть определенные разногласия, но прошу вас, давайте забудем о них на пару часов. Я бы обязательно пошла вам навстречу». «Можно как-то поскорее вернуть мне мои вещи?» «Я же сказал, это место преступления. Никто не пострадал. Подождете». «А вы-то вообще как здесь оказались?» полюбопытствовала Эрика. «Такая мелочь вам вроде как не по рангу. Я приехал, потому что поступило сообщение о незаконном вторжении, предположительно с убийством, нападение на женщину из Восточной Европы. Все за громкими делами гоняетесь. Ну-ну». «Как был лентяй, так и остался». «По-моему, вы не совсем корректно ведете себя по отношению к старшему по званию. Старший инспектор Фостер», — осклабился Спаркс, отступая от нее на шаг. «Сегодня утром я просто мисс Фостер, пострадавшая, из налогов которой вы получаете свое жалование. А где моя сестра?» Эрика прежде ни разу не встречала свою соседку с верхнего этажа, жизнерадостную неухоженную женщину 45 лет с массой спутанных кудряшек на голове. Ее звали Эллисон. «Привет!» — поздоровалась она, открыв дверь Спарксу и Эрике. «Ваша сестра и дети в гостиной. Они очень перепугались». В ее голосе слышался едва уловимый вольский акцент. На ней было цветастое платье, квартира ее просторнее, чем та, что снимала Эрика. была уютно обставлена деревянной мебелью в стиле рустики. На стенах висели полки с книгами и семейные фотографии. Элисон провела их в гостиную, где на диване сидела Ленка со спящей Эвой на руках. Она беседовала по-словацки с высоким худым мужчиной в зеленом вельветовом костюме, сидевшим на журнальном столике напротив нее. Каролина с Якубом устроились на разных концах длинного дивана, между ними разлегся огромный старый ротвейлер. сдремал, положив морду Каролине на колени. «Эрика!» — воскликнула Ленка, увидев сестру. Эрика кинулась к ней, обняла. «Прости! Прости, что бросила вас! Ушла и не вернулась!» — извинилась она. «Это ты меня прости!» «Наговорила тебе бог знает чего! Я не хотела! Не бери в голову! Главное, мы все целы, значит, все хорошо! И я люблю тебя!» — успокоила сестра Эрика. Они снова обнялись, потом Эрика подошла к детям, Спросила, хорошо ли они себя чувствуют, они кивнули серьезным видом. Каролина почесывала за ухом большой собаки. Якуб наклонился в сторону, чтобы видеть мультик по телевизору. Эрика заслоняла собой экран. — Кто тот противный тип? Похожий на вампира? — спросила Ленка по-словацки, дернув головой в сторону Спаркса. Тот в черном костюме стоял в углу с враждебным выражением на лице. — Как в отеле Трансильвания? — добавил Якуб. Что они говорят? рявкнул Спаркс. Переводчик собрался было перевести, но Эрика положила руку ему на плечо. Не беспокойтесь, теперь я сама разберусь. Я просто поинтересовалась, как у них самочувствие. Она повернулась к Ленке и, перейдя на словацкий, объяснила. Это тот говнюк, про которого я тебе говорила. Мы находимся в Англии, так что будьте добры, говорите по-английски, потребовал Спаркс. Как вот? произнесла Ленка, согласно кивнув. «Я не дурак. Могу отличить плохое слово от хорошего», — заявил Спаркс. «Вы, я вижу, пришли в себя. Мои сотрудники показания взяли. Ну и будьте здоровы». Спаркс извинился и ушел. Ленка поблагодарила переводчика, и тот вскоре тоже откланялся. «Чаю, милочка», — предложила Элисон. «Спасибо, не откажусь», — ответила Эрика. «Если хотите сесть на диван, герцога просто пихните, и он сам уйдет», добавила Элисон, показывая на Ротвейлера. «Он безобидный. Целыми днями только спит и газы пускает. Вашего незваного гостя он не слышал». «Спасибо, что приютили их», — поблагодарила Эрика. «Вы уж простите, что раньше не удосужилась познакомиться с вами». Элисон добродушно отмахнулась от ее извинений. «Так всегда бывает, пока гром не грянет, каждый сам по себе. Пойду принесу вам чаю». Она вышла из комнаты, а Эрика села на журнальный столик и взяла Ленку за руку. Ты разглядела, кто это был? Мельком видела лицо. Здоровый гад и лохматый. Ответила Ленка. Вздохнув, она хотела продолжить свой рассказ, а вдруг замерла. Что? Что-то вспомнила? Все выкладывай, важна каждая мелочь. Помнишь, на днях я говорила, что мужик какой-то приходил, счетчик проверял. На газ и электричество. Да. Я, конечно, не могу утверждать с точностью. Темно ведь было. Но, по-моему, это был он.